Примечание диктора. За текстовые примечания к последней восьмой главе на страницах с триста девяносто по триста девяносто Примечание первое. Эта характеристика знаменитого Филиппа Эгалите герцога Орлеанского близкого родственника короля Людовика XVI имеет следующее происхождение. Осенью 1792 семьсот девяносто второго года Талеро очутился в Лондоне на положении мигранта и почти без всяких средств. Вместе с другим эмигрантом Бометцем он занялся для заработка литературной работой. Именно решил дать характеристику герцога Орлеанского. Ясно, что это было не в начале его пребывания в Англии, в конце, то есть в 1794 году, когда герцог Орлеанский был уже казнен. Указанный очерк в печати не появился, так как Толеран нашел это по разным причинам неудобным. Очевидно, позже он внес в рукопись поправки, так как в ней упоминается Бонапарт. Она осталась в его бумагах, и герцогине Дино, а может быть, последующие редакторы Бакур или герцог Брульи, вставили этот неоконченный, но интересный эскиз в мемуары, притом почему-то в ту часть, которая относится к 1791 году. Мы печатаем его в конце книги, так как он ни в какой прямой связи с линией изложения мемуаров не находится. Примечание второе. Лига, или, точнее, священная лига, называют объединение во Франции крайних попистов. Когда в 1576 году король Генрих III сделал некоторые уступки протестантам, во главе лиги стал Генрих Гис, который в форме борьбы с гугенотами руководил движением. за восстановление старого феодального порядка. Лига вызвала гражданскую войну, но после вступления на престол Генриха Наваррского, принявшего имя Генриха IV, притязания феодальной знати были отвергнуты, и Лига распалась. Примечание третье. Смотри примечание 21 главе 1. Четвертое. Речь идет о Луи, Людовике Филиппе, впоследствии короле, и его сестре Аделаиде, с которой Жан-Лис... в семьсот девяносто втором году эмигрировала из Франции. Пятое. Пали-Рояль. Парижский дворец, сооруженный в 1629 шестьсот двадцать шестьсот тридцать шестом годах архитектором Лемерсье для кардинала Ришелье, который оставил его по завещанию Людовику XIII. Тогда он назывался кардинальским дворцом. В эпоху малолетства Людовика XIV и регентства его матери Анны Австрийской в проживала королевская семья, и он получил название Полирояля. Людовик XIV подарил его своему брату, герцогу Филиппу Орлеанскому. В царствовании Людовика XV он сгорел и был перестроен архитектором Моро. А отец Филиппа Эгалите, внук первого владельца дворца из семьи герцогов Орлеанских, прикупил вокруг него большой участок земли. Во время революции он вошел в состав национального имущества, был назван национальным дворцом и в 1800 году был занят трибунатом. После реставрации бурбонов он был отдан Орлеанскому дому. При Второй империи в нем жил двоюродный брат Наполеона III, принц Наполеон. После установления Третьей республики он превратился в государственную собственность. Шестое Монсир. Титул старшего из братьев короля. В данном случае речь идет о Филиппе Орлеанском, брате Людовика XIV, родоначальнике герцогов Орлеанских. Примечание 7. Смотри примечание 23 главе 1. Восьмое. Парижский парламент был в августе 1787 года изнан из Парижа в Труа вследствие его возражений против регистрации нескольких финансовых указов. Через год он был возвращен в Париж. Бордоский парламент был изгнан в Либурн, наказание за его протест против учреждения провинциальных собраний. Примечание 9. Речь идет о будущем австрийском императоре Иосифе II, посетившем как брат Марии Антуанетты Париж в июне 1777 года. 10. Монсир, в данном случае речь идет о графе прованском, Впоследствии Людовике XVIII. 11. Здесь говорится о разделе имущества отца Филиппа Эгалите, между ним и его сестрой Луизой Орлеанской, вышедшей замуж за принца Луи Анри Жозефа Кунде, герцога Бурбонского. 12. Архиепископом Тулузским и министром финансов, или точнее руководителем финансового совета, о котором здесь упоминается, был Бриен. Примечание 13. -е. Хранителем печати был креатен Франсуа Ламуаньон. 14. -е. У Голландии, смотри примечание двадцать седьмое в первой главе. 15. -е. Указ тысяча семьсот восемьдесят седьмого года о протестантах признал заключаемые ими браки законными. Эта мера была вызвана тем, что с отменой Нанского эдикта Людовиком XIV браки браке протестантов не признавались и дети протестантов считались внебрачными. 16. -е. Инструкции герцога Орлеанского были напечатаны отдельной книжкой в Париже в 1789 году. Они относятся к проведению выборов в Генеральные Штаты, во владениях герцога Орлеанского и указывают желательные основные пункты депутатских наказов именно. Политическая свобода, неприкосновенность собственности, ответственность министров, допущение развода и прочее. Они высказываются в пользу соединения в Генеральных Штатах всех трех сословий в одну палату и придают основное значение третьему сословию как настоящему представителю нации. Задачи Генеральных Штатов они считают уничтожение деспотизма, аристократии и ограничение королевской власти. 5-го 6 октября 1789 года произошло второе после 14 июля открытое выступление народа. Толпа пошла на Версаль, ворвалась во дворец и потребовала переезда короля в Париж. Король подчинился, а вслед за ним и национальное собрание перебралось в столицу, где на него оказывали давление народная масса и политические клубы. Поводом к выступлению 5-6 октября послужил один офицерский банкет в Версале, на котором военные в присутствии короля и королевы срывали с себя и топтали ногами трехцветные революционные кокарды, а придворные дамы раздавали им белые королевские кокарды. Конец за текстовых примечаний. Конец примечания диктора. Указатель имен на страницах с 393 по 438. Август Октавиан 63 до нашей эры, 14 нашей эры. Первый римский император. После смерти Юлия Цезаря образовал в 43 году вместе с Антонием и Липидом второй триумвират. Впоследствии сосредоточил в своих руках все важнейшие магистратуры и получила от сената титул императора и прозвище августа то есть священного Страница сто девяносто пять авио де санзе шаль франсуа граф тысяча семьсот тридцать шестой тысяча восемьсот двадцать шестой годы французский прилад архиепископ Бордоский. страница двести шестьдесят агар мишель граф Мосбургский. 1771-1844 годы. Французский политический деятель, член законодательного корпуса в 1804, министр финансов при Мюрате и в Неаполе. Страница 224. Агу Винцент, офицер свиты принц конте Конде, отстраненный за дуэль с Конде сыном, при аресте двух советников Парижского парламента, командовал отрядом гвардии. триста семьдесят пятая страница. А один ктон. Смотри, Сидмаус. Александр Первый, тысяча семьсот семьдесят тысяча восемьсот двадцать годы. Российский император, с тысяча восемьсот первого года. Страницы. сто шестьдесят первая, сто семьдесятая, сто восемьдесятая, сто восемьдесят девятая, сто девяностая, сто девяносто шестая, двести вторая. двести седьмая, двести тринадцатая, двести девяносто восьмая, триста десятая, триста двадцать Александр VIII Пьетро от Бони, одна тысяча шестьсот тысяча шестьсот девяносто годы жизни. Римский папа с тысяча шестьсот восемьдесят девятого. Закончил спор с Францией о неприкосновенности жилища французского посла в Риме, добившись признания требования, выставленного его предшественником, Иннокентием XI, и завершил тяжбу относительно постановлений съезда французского духовенства в 1681 году, осудив их. Страница 242. Альбу Фера. Герцог. Смотри Сюше. Амикур. Докладчик парижского парламента в эпоху Людовика XVI, страница триста шестьдесят четвёртая. Ангулемский герцог Луи Антуан Бурбон, тысяча семьсот семьдесят тысяча восемьсот сорок старший сын графа Дертуа, впоследствии короля Карла, страницы двести восемьдесят двести восемьдесят Анна Австрийская, тысяча шестьсот тысяча шестьсот шестьдесят годы. Королева Франции, дочь испанского короля Филиппа III и Маргариты Австрийской. С 1615 года жена Людовика XIII, правительница в малолетство Людовика XIV, страница 352. Анна Павловна, великая княгиня, 1791-1865 годы. Шестая дочь Павла I вышла в 1816 году замуж за принца Вильгельма Аранского, впоследствии короля Нидерландского Вильгельма II. Страница 196. Арнольд Бенедикт, 1741-1801 годы, американский генерал, вошедший в историю англо-американской войны под именем предателя. После ряда побед, одержанных им над английскими войсками, он предался англичанам. но все попытки его получить назначение в английской армии окончились неудачей. Страница сто тридцать Арну Софи, тысяча семьсот сорок тысяча восемьсот третий французская оперная актриса. Страница триста пятьдесят Дертуа граф. Титул даны в тысяча семьсот пятьдесят седьмом году Людовиком XV своему внуку Карлу Филиппу. который тот носил до вступления в 1824 году на французский престол под именем Карла X. Страница 111, 124, 293 300. Асселин, Жан Рене, 1742, 1813, епископ Булонский во время революции отказался присягнуть, эмигрировал и протестовал из-за границы против конкордата. Страница 238. Астрос, Пол Терез Давид, 1772-1851 годы, французский аббат с 1830 архиепископ Тулуский с 1850 кардинал. Ему было адресовано послание папы о запрещении назначенному Наполеоном архиепископу Парижскому море управлять епархией. За это он был взят под стражу и пробыл в заточении до падения Наполеона. Страница двести сорок восьмая. Баяна смотрел нальи Бонбери Генри Эдуард, тысяча семьсот семьдесят восьмой, тысяча восемьсот шестьдесятый английский генерал оставил книгу о войне с Наполеоном на Апеннинском полуострове, вышедшую в тысяча восемьсот пятьдесят втором году. Барбье Марбуа Франсуа, маркиз, тысяча семьсот сорок пятый, тысяча восемьсот тридцать седьмой. Французский политический деятель, консул Северной Америки, член Совета Старейших при директории, сослан в Каену после событий 18 фруктидора 5 -го года. При Наполеоне был министром казначейства и председателем счетной палаты. При Людовике 18-м министром юстиции, но затем вернулся в счетную палату, страница 171 -я. Бараль Луи Матиа, граф 1746-1816, французский прилад, во время революции отказался признать новую гражданскую организацию духовенства, эмигрировал и вернулся после 18 Брюмера, способствовал заключению конкордата, подав отставку с группой 44 епископов. Зато и получил сперва епископство, затем архиепископство в Туре, страницы 261-264. Барас Поль Франсуа Жан, Виконт, 1755-1829 годы, из провансальского мелкопоместного дворянства. В 1789 депутат в учредительном собрании, потом член конвента, голосовал с монтаньярами по вопросу о казни короля и по всем другим принципиальным вопросам. Но к лету 1794 отдалился от Робеспьера, и принял активное участие в его низвержении 9-го термидора 1794 -го года. При учреждении директории в 1795 стал директором, именно он выдвинул генерала Бонапарта, когда 13-го Вадди Бьера 1795 -го года необходимо было назначить главнокомандующего войсками, защищавшими конвент от Раилийского восстания. Он же провел в 1796 году назначение Бонапарта главнокомандующим армии, воевавшей в Италии против Австрии. В течение всей бурной истории директории барасу давалось всяческими интригами удерживать власть в своих руках. Ненависть, которую он нарушал некоторым слоям буржуазии, особенно мелкой буржуазии, видевшей в нем покровителя спекулянтов и богатых казнокрадов, и прочая репутация распутного человека и хищника заставили бонапарта отстранить его от всякого участия в перевороте восемнадго брюмера 1799 семьсот девяносто девятого года с тех пор он удалился в частную жизнь страница сто сорок сто пятьдесят